Глава 19 Хм, то есть максимум, которого может достичь женщина, должность санитарки. Теперь понятно, почему мое появление так взволновало престарелого главного лекаря. Он и представить себе не мог, что однажды женщина будет раздавать вместо него врачебные указания, да еще и такие, которые сработают. А как же принимают роды? Вопрос, волнующий меня особенно серьезно. «Неужели тоже мужчины?» «Роды?» Портниха не ожидала, что разговор свернет в эту сторону. «Но раз у всех у них есть дети, то они должны знать, как обстоят дела с этим вопросом». «Роды принимает Веста, госпожа. Веста — это не лекарь. Она служит про матери, молится, совершает ритуалы, просит богиню помочь рожениться, если что-то идет не так». «Ага». Повитух здесь называют вестами. Это уже что-то. «Веста должна оказывать реальную помощь, а не молиться», произнесла я с недоумением. Партниха не поняла меня. Мы смотрели друг на друга, как две недоумевающие курицы. «Молитва — это и есть реальная помощь», — похлопала глазами женщина. «Ладно». «Конечно, если что-то идет не так, она старается помочь». «Но что могут сделать смертные, если боги решили забрать мать и дитя к себе?» После такого заявления я, акушер-гинеколог, по-настоящему зависла. Язык занемел, тело будто парализовало. «Мне не послышалось? Эти люди настолько отсталые, что даже оказывать помощь в родах не умеют». «Но ведь минимальную помощь оказать всегда можно», — медленно протянула я, стараясь не терять самообладание. После слов этой женщины я чувствовала, что близка к тому, чтобы взорваться. «Конечно. Оказывают, как могут». Портниха явно начала чувствовать себя неуютно из-за моей реакции. «Омывают роженицу и младенца. Утешают мать в родах». «А что делают, к примеру, при неправильном предлежании?» Перебила я, поняв, что меня совершенно не понимают. «Если малыш лежит неправильно, что делает помощница в родах?» Допытывалась я. «А что она может сделать?» — развела руками Портниха. «Должны же повитухи оказывать хотя бы минимальную помощь!» «Но вы — совсем другое дело», — добавила Партниха, заметив, как я задумалась после ее слов. «Весь дворец шепчется о том, что вас привел сам высший дракон». Последние слова она произнесла с особым благоговением, словно назвала имя почитаемого божества. «Вы боитесь дракона?» прищурилась, заметив помимо почтения еще и страх в глазах женщины. «Он выше короля по положению, верно?» «Это очень древнее создание, госпожа», — вздохнула портниха. Разговор ничуть не отвлекал ее от работы. «Драконы — единственные, кто способен перемещаться через миры. Никто не знает, где их родина. Они пришли в наш мир и поселились в горах. Они не вмешиваются в политику». Лишь следят, чтобы войны не заходили слишком далеко. Поймите, они со своих гор спускаются крайне редко. Визит высшего дракона во дворец — это великое событие, и для нас огромная честь шить гардероб для его женщины». Смысл сказанной фразы дошел до меня не сразу, но когда я поняла, кем меня считают эти милые дамы, то подскочила на месте. «Я не его женщина», — заявила, пожалуй, слишком громко. На меня посмотрели с изумлением. «А кто?» — спросила сама молчаливая из портних. Я растерялась, не зная, что отвечать. «Кто я, дракону?» С утра была обузой. «Госпожа, дракон отвечает за вас», — миролюбиво произнесла старшая портниха, пряча улыбку. Про мать сказала, что у каждой женщины должен быть защитник, способный отстоять ее интересы. Обычно это муж, брат или отец, Но в вашем случае это высший дракон. Поверьте, даже короли не смеют перечить драконам. Их боятся и уважают. Своим пламенем дракон способен уничтожать целые города. Но в то же время их мудрость и опыт безграничны, ведь они практически бессмертны. Мудрость и опыт? Интересно, если драконы живут на свете тысячи лет, почему никто из них еще не открыл существование бактерий? не придумал антибиотики и не понял природу этого мира. Рейнна напоминает дикаря, а его уровень образованности ниже, чем у простого школьника. Сомневаюсь я, что драконов можно назвать мудрыми, скорее ленивыми. Благодарю. Я ограничилась улыбкой. Вот и все, Старшая портниха встала, пряча измерительную ленту. Платья будут готовы через полчаса, госпожа, поклонилась она. э э протянула я. «Полчаса?» «За полчаса максимум, что я смогу, — это пришить пуговицу. Как они собрались изготовить с десяток изделий за столь короткий срок?» «Конечно», — непонимающе улыбнулась портниха. «Желаете быстрее?» «Как?» — только и смогла спросить я. «Магия!» — женщина вдруг поняла причину моего непонимания. «Специальные артефакты сошьют одежду буквально за минуты. Вы не знали?» — удивилась она. «В мире, откуда я пришла, нет магии», — произнесла я и увидела, как синхронно отвисли челюстью у всех пятерых портних. «Как же так?» — первая пришла в себя старшая. «Магия пропитывает всю нашу жизнь. Она и есть наша жизнь. Как же можно жить без неё?» Я ничего не ответила. Женщины ушли, а я задумалась над их словами и поведением. Обязательные головные уборы, запрет на ношение брюк для женщин, Полное подчинение мужчине, запрет на полноценное образование, необходимость опекунства над женщиной — все это оптимизма не внушало. Нужно бежать в свой мир как можно скорее. В первую очередь, конечно, я стремлюсь к сыну, но сама по себе жизнь в таком обществе для меня невыносима. Как и обещали, платья принесли ровно через полчаса. Десять снарядов самых разных фасонов — но выполненных в одинаково закрытом пуританском стиле. Наглухо закрытая грудь с воротником под шею, высокие пышные юбки, а главное — полное отсутствие корсетов. Я скинула с себя сорочку и надела темно синее платье с длинным рукавом, по краям отделанное нежной белой тканью. Как ни странно, но в этом мире существуют зеркала. В спальне дракона одно такое как раз имелось — Я взглянула на свое отражение и застонала в голос. Ни строгий фасон, ни отсутствие декольте не смогло скрыть мою фигуру. В этом длинном плотном платье я выглядела так же привлекательно, как и в коротком сарафане. Портнихи безо всякого корсета смогли пошить наряд так, что моя талия, бедра и грудь оказались обтянуты и подчеркнуты. Юбка хоть и прикрывала щиколотки, прекрасно выделяла ягодицы. «Да как они это сделали?» Простое платье сидит на мне лучше, чем любой земной наряд. «Госпожа!» — раздался стук в дверь. Я узнала голос Айши, той самой девочки-служанки, которую я угостила пирожным. «Его огненное величество приглашает вас на прогулку. Он просил передать, что ожидает вас у фонтана в дворцовом саду». Айша так и не вошла в спальню, передавая всю информацию через дверь. Подозреваю, в покое дракона доступ есть не у всех. Портних пригласил лично Рейн а вот девочке он не давал разрешения переступать порог его спальни. Конечно, я не забыла о волосах. Собрав их в очень тугой пучок, я прикрыла прическу чепцом, которые изготовили к каждому платью отдельно. Мой вид был максимально строгим и благопристойным, чтобы дракону и в голову не пришло, что я могу быть доступной. Я очень хочу вернуться, но в сердце еще теплится надежда, что близости с драконом мне удастся избежать. Я бросила затравленный взгляд на незаправленную постель из нежнейшего шёлка и отправилась на свое первое свидание в Новом мире.